Глава 11 Съев все, что принесли, я надолго зависла у окна. Посмотреть тут было на что, но без особого разнообразия. Окно моей комнаты выходило к морю. И более того, ничего кроме моря за ним не было. Разобравшись с несложным механизмом, я распахнула створки, посмотрела вниз и поняла. Вот что значит у самого синего моря. При взгляде направо и налево виднелись стены с такими же окнами, как мое. Вниз на пару этажей открывалась такая же картина, а дальше дом, в котором я находилась, даже скорее замок, каменный такой основательный, стоял на самом краю обрыва, внизу которого плескалось море. «Сиди, девица, в темнице», проворчала, вглядываясь вдаль. Я смотрела и на море, и в небо. Не следа кораблей, или пролетавших в самолётов. Летают тут, похоже, только сомнительные рогатые и хвостатые, и следов в небе не оставляют. Пробурчала, тяжело вздыхая. И вот как меня могло так угораздить? Ладно бы ещё, я всё это любила, как, скажем, Иришка, моя подруга, из Меда, кстати, повернутый на всех этих фэнтезийных делах. Ей бы здесь наверняка понравилось. Она только такое и смотрит, да и читает тоже за поем. «А я реалистка вообще-то». «Зачем мне это?» В дверь постучали, и я запоздала поняла, что просидела у окна несколько часов, залипая на однообразный пейзаж. «Леди Марианна?» Приоткрыв дверь, заглянула в комнату Исана. «Вы готовы?» «А если нет?» — хмыкнула я. «Идемте, я провожу вас к ужину. Или желаете, чтобы вас проводил лорд Кэрин?» «Провоцируют же». Но нет, не дождется. Ведите уже», — спрыгнула я с подоконника. Ужин с лордом Кэрином и шестью вроде как моими соперницами начался эпично. Во-первых, тетка Эсана оказалась весьма предусмотрительной. Она привела меня в большой зал, где был накрыт длинный стол, шепотом пожелала удачи и смылась. К моему появлению за столом уже сидели три девушки, на вид вполне адекватные, одетые примерно так же, как я, скромные и молчаливые. «Привет!» — поздоровалась, подходя к столу. В ответ на приветствие меня кинули удивленными взглядами. Пожала плечами и пошла к ближайшему свободному месту. Тут-то и началось самое интересное. Мне поставили подножку. Коварно и вроде как случайно. Не пропахала каменный пол носом, наверное, только благодаря практике. В детстве фигурным катанием занималась немного, это и помогло. Выпрямилась, посмотрела на примиленькую рыжулю, нервно комкающую салфетку в руках, хмыкнула и пошла дальше. Через вторую подножку от бледной брюнетки просто перепрыгнула. Ну и стоит ли удивляться, что я обошла стол, чтобы сесть с другой стороны? — Зря эти две красотули были еще очень даже милыми.